— Да, конечно, мистер Броуди, у сара Джона для всякого найдется и доброе слово, и помощь. Броуди с презрением посмотрел на него. — Тьфу! — бросил он пренебрежительно. — Что за бред ты несешь, безмозглый дурак? — Ничего ты не понял, червяк несчастный. Не обращая внимания на убитый вид Перри, после этой реплики, сохраняя всю ту же дерзко высокомерную и поверительную мину, Он поднялся обратно к себе в контору, сел в кресло и, собирая листы утренней газеты, смотрел на них невидящим взглядом и тихонько бурчал про себя, как человек, который шутливо и в то же время серьезно тешится тщательно скрытой заветной тайной. Не понимают они, не понимают. Целую минуту он сидел так, тупо в пространство и в глубине его глаз мерцал слабый огонек. Потом резко тряхнул головой, как будто усилием воли, освобождаясь от влияния, которого опасался, встряхнулся всем телом, как громадный пес, и, снова овладев собой, принялся спокойно и сосредоточенно читать газету. Глава четвертая «Мэри, поставь чайник на огонь». — Мы вернемся как раз вовремя, и я успею напоить Мэтта чаем до его хода к Агнес, сказала миссис Броуди, чопорно поджимая губы и с важным видом натягивая свои черные лайковые перчатки. Затем прибавила. — Смотри, чтобы он закипел. Мы скоро вернемся. Миссис Броуди была одета для одного из своих редких выходов в город, и в черном широком пальто, в шлемоподобной шляпе с перьями, казалось до странности непохожей на самую себя. Рядом с ней стоял Мэтью, неуклюже застенчивый и чопорный в своем новом с иголочке костюме. Таком новом, что когда Мэтью стоял неподвижно, складки брюк держались прямо и остро торчали, как лезвия параллельно поставленных мечей. Оба, и мать, и сын, имели вид непривычный для буднего дня,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 а в минуты пробуждения находишь себя в положениях и странных, и смущающих. Наверху в его комнате стоял уложенный сундук, и вещи в нем были пересыпаны шариками камфоры, столь многочисленными, что они попали даже внутрь мандолины, и столь благоухающими, что во всем доме пахло, как в новой Ливенфордской больнице. И запах этот встречал мытью, когда он приходил домой, нестерпимо напоминая об отъезде. В сундуке имелось все, что мог бы пожелать самый опытный турист, начиная с шлема для защиты от солнца, самого лучшего шлема, какой можно было достать, подарка отца и Библии в Сафьяновом переплете, подарка матери и кончая патентованной фляжкой с автоматическим затвором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 бывавших на верфе, что Калькутта ведь, во всяком случае, побольше Левинфорда, и он завел теперь привычку каждый вечер перед сном проверять, не забралась ли какая-нибудь коварная змея к нему под подушку.